Сумерки, Говорят, еще день, правда, я не видал Чтобы месяц свой рог золотой показал Но и солнца не видел никто Без его даровых благодатных лучей Золоченые куполы пышных церквей И вся роскошь столицы ничто Надо всем, что не есть Над дворцом и тюрьмой И над медным Петром И над грозной Невой до чугунных коней На воротах застав, что хотят ускакать Из столицы стремглав, надо всем распростерся туман Душный, стройный, угрюмый, гнилой, Некрасив в эту пору наш город большой, Как изношенный фат без румян. Наша улица — улиц столичных краса, В ней дома все четыре этажа, не Нелазурно над ней небеса, Да зато процветает продажа. Сверху донизу вывески сплошь Покрывают громадные стены. Сколько хочешь тут немцев найдешь, Из Берлина, из Риги, из Вены. Все соблазны, помилуй нас, Бог, Там перчатка с руки великана, Там торчит в сапог, Там с открытой грудью Диана Даже ты, Версанов и Петров, под ливывиски делают гробы, Прицепил полужжённые скобы И другие снаряды гробов, Словно хочешь сказать, Друг прохожий, Соблазнись и умри поскорей. Человек-то, я знаю, хороший, Да многонько родил ты детей, Непрестанные нужны заказы. Ничего, обеспечен твой труд. Бедность, гибель не всякой заразы. В нашей улице люди так мрут, Что по ней, то и знай, на кладбище, Как в холеру тащат мертвецов. Холод, голод, сырые жилища. Не робей Варсанов и Петров. В нашей улице жизнь трудовая. Начинают не свет, ни заря. Свой ужасный концерт припевая, Токари, рищи, кисли, саря, А в ответ им гремит мостовая, Дикий крит с продавца мужика, И шарманка с пронзительным воем, И кондуктор с трубой, И войска с барабанным идущим боем, Понука измученных кляч, Чуть живых, окровавленных, грязных, И детей, раздирающий плач, На руках у старух безобразных. Все сливается, стонет, гудет, Как-то глухо и грозно ракочет, Словно цепи куют на несчастный народ, Словно город обрушиться хочет. Давка, говор, о чем голоса? Все о деньгах, о нужде, о хлебе. Смрад и копоть, глядишь в небеса, Но отрады? Не встретишь и в небе этот омут хорош для людей, Расставляющих ближнему сети. Но не жалко ли бедных детей? Мы зачем тут несчастные дети? Неужели душе молодой уж знакомы нужда и неволя? Ах, уйдите, уйдите со мной в тишину деревенского поля! Не такой там услышите шум, там шумит созревающий колос, усыпляя младенческий ум и страстей преждевременный голос. Солнце, воздух, цветов, аромат — это всех поколений наследство за пределами душных оград. Проведете вы сладкое детство? Нет, вам красного детства не знать». Не прожить вам покойно и честно. Жребий ваш, но к чему повторять? То, что даже ребенку известно. На спине ли дрова ты несешь на чердак, Через лоб протянувший веревку? Грош ли просишь, идешь ли в кабак? Задают ли тебе потасовку? Ты знаком уже нам, петербургский бедняк, Нарисованный ловкую кистью, В модной книге, угрюмой, худой, Обессиленной дикой корыстью, Страхом, голодом, мелкой борьбой, Мы довольно похвал расточали И довольно сплели мы венков Тем, которые нам рисовали Любопытную жизнь бедняков. Где ж плоды той работы полезны? Увидав, как читатель иной, Льет над книгою слезы рекой, Так и хочешь сказать. Друг любезный, не сочувствуй ты горе людей, не читай ты гуманных княжонок, но не ставь за каретой гвоздей, чтоб вскочив накололся ребенок.